«Ну, а как заявится кто-то?» «Ладно, иди», — сжалился над ним тапок. «Только на входе дежурь, а не на платформе, понял?» «Понял», — обрадовался Полос. Бросился было назад, но отчего-то быстро растерял весь свой энтузиазм. Сыхотно назад идти в одиночку», — тихонько фыркнул бес. «Я вообще-то тебя слышу», — проворчал Полос. «Вот и славно» нагло заявил Бес. Остальная тройка двинулась дальше вдоль коридора, заглядывая в отсеки. Полос притормозил немного на месте, переминая с ноги на ногу, а затем развернулся, отправился за остальными. Никто ему ничего не сказал, только Бес распылался в ехидной улыбке, но все же молчал. Шли молча, в отсеки не заходили, просто заглядывали внутрь, осматривали с помощью фонариков и тут же шли дальше.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 «Да», — кивнул Тапок. «Ну тогда ждем проблем. На кораблях ВКС всегда сюрпризы есть. Это так бабке не ходи». «Успокоил, нечего сказать», — буркнула Юси. «Вы первые начали», — мыкнул Бес. По отсекам корабля они лазали довольно долго, несколько часов. Если путь был закрыт, Тапок пытался найти обходной. Или если его не было, только тогда отдавал добро взламывать двери. Дверь взламывали, замирали на несколько секунд, вслушивая звенящей тишины, и вглядываясь темень дальше по коридору, однако, убедившись, что к ним и на них никто не идет, продолжали идти своей дорогой. Чем ближе они подбирались к мостику, тем более нервным становился Полос. «Мне совсем это не нравится!» — заявил он. «Вот вообще!» Ах, «Что тебе не так?» Тяжело вздохнув, спросила Юси, когда Полос повторил эту свою фразу в очередной раз.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 причем недоработанном как в морге трупы «М, -м, м там такой аромат будет стоять и хрен его выведешь я не о том <тит> буркнул полос о чем о чем уставился на него без кабинет доктора Живаго хочешь найти лаборатории вивисекции не дури это обычный госпиталь а не научно исследовательская станция это обычный госпиталь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 Похоже, аварийный аккумулятор сдох раньше времени или вообще несправимым оказался. Искусственный интеллект таки ушел в гибернацию, затем система переключилась на очередной аккумулятор, а он пустой, вот и все и вырубилось. «Миллиарды денег на разработку, миллионы на постройку, искусственный интеллект, куча автономных систем», – перечислил Бес. «А в результате убитый аккумулятор, и все выключилось навеки. Забавно! Все слишком полагаются на роботов!» – пожала плечами ЮСи своей головой и своими руками работать не хотят. Вот так выключился эдакий мировой аккумулятор и... О! Пошла теория заговоров. Тут скорее просто системный глюк. Аккумулятор искусственного интеллекта наверняка проверял, но проблему не обнаружил. И в результате выключился. О чем и говорю, кивнула Юси. Ну, у людей тоже такое бывает, усмехнулся бес. Думаю, что отключил подачу электричества, а на деле забыл. Полез контактом, его шарахнуло, и все, только сапоги дымящиеся остались. Все бывает. Искусственный интеллект тоже не всемогущий. А если бы был таким, нам бы давно кранты пришли. «Хватит языки чесать», — буркнул тапок. «Юси, Полос, дуйте в реактор, и запускайте его вручную. Без к аккумуляторам, попробуй включить сразу все». «А как я буду реактор включать?» — удивилась Юси. «У меня баз знаний, таких нету» я вообще не знаю, где он находится». «Они там и не нужны», — ответил Тапок. «Найди кнопку в вкл. И все, стой, гордись собой. А реактор находится на средней палубе, прямо в центре. Пройти мимо не получится». Хвала небесам, корабль не смогли запустить, точнее, включили искусственный интеллект. Бес оказался смекалистей, проворни UC вместе с Полозом он смог включить резервную линию питания. После этого искусственный интеллект вышел из гибернации если можно так сказать. Он жутко удивился появлению на мостике и в корабле в целом посторонний, которые каким-то образом обошли все системы охраны, но быстро успокоился, когда Тапок ввел идентификатор, доказав, что он свой, а остальные люди на борту, сторонние ремонтники, им нанятые. Искусственный интеллект схавал эту версию, выдал Тапку разрешение на запуск и транспортировку корабля к ближайшей базе ВКС. Тапок не возражал. Ему больше не требовалось, однако добавил лишь одно то что корабль находится на вражеской территории и может подвергнуться атаке. Фактически он заставил искусственный интеллект перейти в режим максимальной готовности, а сам Тапок получил возможность частично управлять орудийным и вспомогательными системами. Снова-таки это его всецело устраивало и входило в планы, которые он выстраивал на пути к кораблю. Когда большая часть систем корабля уже была запущена, а искусственный интеллект провел предварительные тесты, команда облегченно вздохнула. Корабль пусть и не в идеальном состоянии, но к полету готов в том смысле, что на нем можно было выбраться из пекла, добраться до орбиты и уже там, включив гипердвигатель, прыгнуть в ближайшие станции ВКС. Тапок так и собирался сделать, только не сразу. «Ну что, взлетаем?» — спросил Юси, плюхась на одной из кресел мостика. «Нет еще», — ответил Тапок. «Что? Тесты не закончились?» «Закончились, но нужно кое-что проверить». «Что?» Скоро узнаешь.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 Вынужденных торчать на солнцепеке. Это последний? спросил Юси. Да, кивнул Полос. Можем возвращаться. Рано, пока Тапок не дал разрешения. Разрешение на что? Возмутился Полос. Сказал отвести этот хлам подальше в пустыню. Мы это сделали, скинули его. Чего еще от нас надо? Полос, ты тупень! рассмеялся бес.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 «Бегом, бегом!» Полос тут же подпрыгнул. Ухватился за перила платформы, забрался на нее. Бес цокнул языком, подзывая собак и по очереди посаживая их на платформу, после чего запрыгнул на нее сам. Юси развернул к платформу, тут же врубила максимальную скорость и направилась назад к скалам, в которых прятался Дрейк. Когда они улетели метров на 200 от точки выгрузки, все три дрона начали немедленно подниматься в небо. Метрах в десяти от земли они затормозили,